«Попала в лапы дикого зверя? Он твой мучитель? Ненависть сжигает тебя? Мечтаешь о расправе? Но если убьешь его, останешься совсем одна. Что ждет слабую девушку там, где кругом враги? Единственный защитник – твой самый злейший враг, и этот враг – обычный зверь?» Для обложки использованы фото со стока фотографий и изображений «Шаттерсток».